«Здорово были, хозяева!» — объявил себя богатырь. За длинным крепким и пустым столом в горнице сидели двое. Можно было бы назвать их красавцами, как бы не плоские круглые глаза, вроде совиных. Из сине-черной бороды были тщательно заплетены в косички. Волосы тоже торчали во все стороны завитыми пучками. Одета парочка была в просторной балахоны из зеленого шелка. О, они поднялись, и оказалось, что каждый вдвое выше и шире незваного гостя. «Хлеб да соль!» — растерялся жихарь. Один из близнецов, а были они как раз таковы, показал на совершенно пустой стол и покрутил пальцем у виска. «Проходи, коли пришел», — сказал другой. Слово он произносил медленно с трудом как будто отвык разговаривать первый захохотал и у гостя отлегло от сердца смеется значит не мертвяк чтобы тебе завтра прийти продолжал другой мы бы тебя так уж накормили а помнись сказал первый кто завтра явится того уж и накормим И опять захохотал. Жихарь внимательно оглядел себя, не расстегнуты ли штаны, не болтается ли где, какая завязка. «Тогда я вас угощу», — радушно сказал он, доставая из мешка краюху хлеба. Один из близнецов вышел из-за стола и прошлепал босыми ногами к двери, поглядел на Ржавого с Будемиром и вроде бы остался доволен. Вернулся и извлек из-за печки кусок пергамента и письменной принадлежности. «А вы дорожное мыто собираете?» — догадался жихарь. «Да, и мыто, и жарено, и парено». С этими словами оставшийся за столом близнец брезгливо смахнул краюху со стола. «Князья такого не едят», — объявил он. «А вы, что ли, князья?» «Мы такие, князья, что тебе и не снилось», — сказал один. «Мы Гога и Магога», — добавил другой и застрочил пером. Жихарь подобрал с пола хлеб, обмахнул его рукавом, поцеловал и спрятал в мешок. «Может, кистень сходить взять?» «Гога и Магога», — сказал он, — «водились в прежние года». И то их потом Македонский под гору загнал. — Все верно, — сказал один, скорее всего, Гога. — Пришлось нам временно отступить. Только недавно узнали мы, что твой Македонский надулся вина со снегом, застудил пузы и помер. — Мы тоже кое-что соображаем. — А за что же он вас гонял? — Македонский-то оторвался от писанины Магога. «Конечно, за правду. За нее матку нашу», — подтвердил Гога. «Мы его в глаза мужа ложцем именовали», — уточнил Магога. Все трое залились смехом. Отчаянные ребята, вроде меня, — радовался жихарь. «Вот бы мне их сманить в попутчики, с такими не пропадешь». «А переночевать возможно спросил он, отсмеявшись. — к вечеру. — Нет, переночевать уже не получится. — Не дотерпим мы до завтра, — сказал Гога. — Понимаешь, у нас эта деревня вся кончилась дочисто. Хоть шаром кати. Так что пошли на кухню. От гнева у Жихаря даже хвостик на затылке встал дыбом. — Вы что думаете, я стряпать буду? — Я? — Богатырь? «Что ты, что ты?» – замахал руками Гога. «Богатыри сами никогда не стряпают». «Вот иных богатырей самих, бывает, стряпают», – поднял голову Магога. «Нам ведь для людей ничего не жалко, даже самих людей. Зато завтра путник приедет, будет чем угостить». С этими словами он развернул пергамент перед Жихарем, Жихарь буквы-то знал, а в слова их складывать всегда ленился. Но тут то ли страх помог, то ли дедовы ночные уроки сказались, да и написано было крупно. «Сего дня три блюда — ши с доброго молодца, конина печеная, петух жареный». — А завтрашнего путника угостим, значит, и на послезавтра пусты будем, — хвастал Магога. — И после послепослезавтра, и на пятый день, а как же, заведение закрывать нельзя, кушать-то все хотят. Гого крепко схватил богатыря сзади за руки, жихарь пнул сапогом назад и вверх, вырвался, кинулся к стенке и достал меч — — Только подойдите, — сказал он, — кишки выпущу, намотаю на поганая мотовила. И добавил растерянно, — всех убью, один останусь. — А вот меч убери, — посоветовал Гога и пошел на него, широко расставив руки, ибо сказано, что не дано нам погибнуть от руки человека.